Глава 3. Полуденный гость. Воскресенье было любимым днём Клима Пантелейевича Ордашева. После посещения Успенской церкви он предавался любимому занятию чтению. В отличие от большинства людей, присяжный поверенный читал книги на языке оригинала. Библиотека насчитывала множество раритетов и представляла собой истинный предмет гордости хозяина. Ему, как настоящему книголюбу, каждый том виделся не просто сотней другой страниц в кожаном или коленкоровом переплёте, а десятками лиц их авторов, давно покинувших грешную землю. Зачастую Клим Пантелеевич не мог даже предположить, какой фолиант заинтересует его на этот раз. Всё зависело от настроения или даже от случайности. Вот и сейчас рука потянулась к дальней полке, где стояли труды Де Романи, Казиского, Флейснера, Монтага, Манфорта и Клюбера, посвящённые загадкам шифрованного письма. Открыв старейшее сочинение Клюбера по криптографии, изданное в Тюбингене ещё в 1809 году, Ордашев обнаружил одно занимательное пояснение. Основную массу встречающихся в практике шифров чаще всего можно разделить на два разряда. Это прежде всего цельные коды, где буквы заменены цифрами, и смешанные, в которых закодирована лишь часть, а остальные пишутся как обычно. При дешифровании следует учитывать, какие именно буквы чаще всего используются в данном языке. Следовательно, цифры и знаки, наиболее повторяющиеся в кодированном письме, будут соответствовать самым употребительным буквам. Этот способ, метод de la frequence, применим, если шифрованный текст достаточно длинный. Для разгадывания всего нескольких слов он непригоден. В таких случаях надо бы наискать самые короткие варианты лексических единиц, Местоимения, союзы и предлоги. Неоценимую помощь может оказать и начальное слово. Так, например, многие письма начинаются словами: милый, дорогой и прочее. Убедившись, что количество цифр совпадает с числом букв, нужно всего лишь заменить каждую цифру соответствующей ей буквой. В случае успеха следует и дальше поступать аналогичным образом. Из передней послышалось негодование горничной и незнакомый мужской голос. Адвокат с сожалением отложил Лектикрографи де Воле и вышел из комнаты. Вот, Клим Пантелеевич, я уже в который раз объясняю этому господину, что по воскресеньям вы не работаете, а он всё равно желает вас видеть, обиженно оправдовалась Варвара. Простите великодушно, уважаемый Клим Пантелеевич, но только события неотложной надобности заставили меня потревожить вас в этот тихий воскресный день. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы собоговали уделить мне несколько минут, прижимая к груди котелок, незнакомец почтительно склонил голову. Ну хорошо. Проходите. Без особого энтузиазма согласился Ордашев. Человек, вошедший в кабинет адвоката, был среднего роста, лет 43, и самое что ни на есть обычной купеческой наружности, то есть облика современного цивилизованного коммерсанта, а не вымершего лет 50 назад вида купчишки в картузе, армейке, в юфтевых сапогах и с густой бородой лопатой. Синий сюртук, галстук Белоснежная сорочка и лаковые туфли свидетельствовали о неплохом вкусе. Волосы посетителя были заметно напомажены и аккуратно зачёсаны назад. Выделялись открытый широкий лоб и густые брови, под которыми прятались умные карие глаза. Прямой нос был слегка испорчен широкими ноздрями, но аккуратные усы почти скрывали этот прирождённый недостаток. правильное очертание ухоженной бороды, добавляли внешности господина оттенок интеллигентности, солидный золотой перстень, украшенный черным агатом и массивная золотая цепочка часов выдавали в нем человека состоятельного. Расположившись в кресле напротив присяжного поверенного, незнакомец заговорил. «Еще раз прошу извинить меня, уважаемый Клим Пантелеич, что я потревожил вас в выходной день». Но обратиться к вам меня заставило горе, постигшее мою семью в четверг. Не доводилось ли вам слышать об убийстве на Мещанской? Разумеется, об этом писали все местные газеты. Позвольте отрекомендоваться. Афанасий Пантелеймонович Пустосёлов, тот самый купец, в доме которого и произошло злодейство. Не думал, что мне придётся столкнуться с этим делом. Так что же вы от меня хотите? Я просил бы вас найти душегуба, лишившего жизни нашего верного слугу Саверия Лукича Русанова. Насколько мне известно, поиском преступника занимается сыскное отделение. У них для этого есть все возможности, так что мне кажется, уважаемый Афанасий Пантелеймонович, вы обратились не совсем по адресу. Вы правы, Власти расследуют это преступление, но как-то своеобразно. Что вы хотите этим сказать? В пятницу меня вызвали в участок и стали допытываться, где я находился в день убийства примерно в час пополудни, а кроме того, они испачкали мне все руки. Купец перевернул ладони, на подушечках пальцев ещё виднелись бледные следы дактилоскопической мастики. А потом дали пузырёк с бензином, и вы проводили за дверь, порекомендовав как можно быстрее оттереть эти чернила. Да бог с ними, разве в этом дело, понимаете, Климпонтилеич. Они осмотрели всю комнату, но кроме отпечатков Савелии и моих, так ничего и не нашли. Но скажите, разве я виноват, что преступник не оставил после себя следов? Но это ещё не всё. Не успел я воротиться домой, как ко мне явилась целая полицейская депутация. Мерзкий коротышка с потертой медалькой на лацкане сертюка, долговязый дознаватель, похожий на гимназиста-переростка и неотесанный городовой. Знаете, Пустоселов оглядел полки с книгами, у меня примерно такой же кабинет, как и у вас, да и книг, пожалуй, не меньше, и вот вся эта троица, Перевернула библиотеку вверх дном. Они осмотрели все ящики и даже кладовую якобы с целью обнаружения орудия преступления, то есть ножа, которым убили Савели. Да разве я не понимаю, что они фактически проводили у меня обыск? Понятное дело, ничего не нашли. Но мне стало совершенно ясно. В убийстве они подозревают именно меня. Подумать только, Какая глупость! Убить любимого повара и украсть собственные деньги? Я слышал, что вы защищаете только тех, кто безвинно пострадал от полицейского произвола, и к тому же всегда отыскиваете истинного злодея. Так стоит ли дожидаться, когда они свалят на меня всю эту вину? Гость выжидательно посмотрел на хозяина. Видите ли, присяжный поверенный, от того так и называется, кто участвует исключительно в судебных заседаниях. Он не имеет права вмешиваться в ход расследования дела, которое проходит под руководством судебного следователя и его первых помощников, полицейских чинов с изкнова отделения. Вполне вероятно, что в будущем по намоче адвокатора расширит, но сейчас, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Получается, я должен сидеть и ждать, пока меня закуют в кандалы? Неготующе воскликнул Негациант. Но я готов сполна оплатить ваши услуги по поиску убийцы. Назовите только сумму. Поймите, я не могу брать деньги за расследование. Россия, не Соединенные Североамериканские Штаты, где сплошь и рядом орудуют частные сыскные агентства, наш закон этого не дозволяет. Что касается оплаты, то обычно клиент несет расходы за мою работу в качестве защитника, а преступника я отыскиваю уже в рамках этого поручения, а вас пока допрашивали как свидетеля. По поводу отпечатков тоже не стоит волноваться. В данном случае они просто обязаны были их у вас отобрать. Таковы правила сыска. — Выходит, Клим Пантелеич, вы отказываетесь мне помочь? Пустоселов обреченно паник. Скажем так. Я готов оказать вам консультационную помощь, и это заметьте, я сделаю совершенно бесплатно, что в свою очередь освобождает меня от каких-либо обязательств перед вами. К тому же, весь маскора я собираюсь отправиться на отдых. Но если полиция всё-таки предъявит вам обвинение в предумышленном смертоубийстве, тогда мы снова вернёмся к нашему разговору. И обсудим стоимость моих услуг. Договорились? Премнога вам благодарен. Вот и чудесно. А теперь расскажите, пожалуйста, всё, что вам известно о поваре, откуда он и как давно вы его знаете, да и вообще, что это был за человек. Боюсь, это отнимет у вас много времени. Но если позволите, адвокат согласно кивнул. Савелью и Лукичу на днях исполнилось бы 60 лет, и мы с нетерпением ждали этого юбилея. Дети готовили подарки, а моя жена своими руками вышла ему рубаху. Я помню его с малых лет. Он всегда служил у нас и жительствовал в нашем доме задолго до моего рождения. А если точнее, то еще его дед обучал моего отца иностранным языкам. «Позвольте, а когда же это было?» Рдашев удивлённо поднял брови. Так ведь я у родителей поздний ребёнок. Папаша моему почти 40 стукнуло, когда я на свет появился, а в 1834 году едва родителю моему исполнилось 7 лет. Мой дед, вышедший из крепостных, стал искать настоящих знатоков английского и французского языков. Это ведь сейчас наш город большой и красивый. А представьте, как он выглядел во времена Лермонтова, какие там иностранцы. Тогда в гимназии лишь псалтирь читали, да часа слов зубрили, вот и вся наука. Но добрые люди поведали деду, что некоторое время назад появился в Ставрополе уже не молодой мореплаватель, кой свободно изъяснялся на множестве языков. Дед по первоначалу их насмех поднял, Ну, откуда в степном крае моря хода, если до ближайшего моря почти 600 верст. Но оказалось, что это действительно так. В общем, нашёл он того человека, звали его капитан Русанов. О себе он почти ничего не рассказывал, но сразу, как здесь очутился, посватался к юной казачке, через год родившей ему сына Луку. Только счастливая жизнь у них недолго продолжалась. Через 2 года скончалась его супружница от водянки, одним словом, расстройство несусветное. Но жизнь идёт своим чередом, и стал бывший моряк этот отцу моему уроки английского языка давать. Да и с дедом они характерами сошлись. Вот он и предложил капитану Ерофеевичу у нас поселиться, а тот с радостью согласился. Дас. Купец замолчал на миг и улыбнулся. Папаша рассказывал, что как только Лука мазанку себе отстроил, так сразу и посватался к нашей горничной. Первенец у них появился, Савелием назвали. Но не сподобилось им долго вместе пожить. Во время родов его жена померла. Лука запил, и той зимой его околевшего подобрали в сугробе рядом с трактиром. Погоревали, поплакали. Савушко мой родитель приютил, ведь к тому времени капитан Ерофеевич был уже слишком стар, чтобы самому за внуком приглядывать. Старик этот прожил долгую жизнь. Всего 6 годков до ста не дотянул, а умер легко, во сне. А внук его все эти годы у нас обретался. Рассказчик тяжело вздохнул. Пока в прошлый четверг злодейская рука его путь не оборвала. Он поднял на адвоката извинительный взгляд. Мне право, неловко, уважаемый Клим Пантелейевич, что я отнимаю у вас столько времени. Да нет, не беспокойтесь. К тому же история занятная, почти как у Дюма. Скажите, а сегодня ваша скобяная лавка открыта? Разумеется. Все мои магазины работают без выходных. А что? Насторожился Пустосёлов. Признаться, вы меня заинтриговали. Что ж, давайте прогуляемся. Я, пожалуй, осмотрю ваш дом. Ардашев поднялся и вместе с гостем направился в коридор. В этот момент чуть слышно скрипнула дверь спальни, и оттуда выглянуло очаровательное и слегка грустное лицо Вероники Альбертовны. Взглядом она попросила супруга подойти. Надеюсь, милый, ты не забыл, что нам предстоит отправиться в путешествие. Ну что ты? Мы же договорились. Вот поэтому я прошу тебя не брать новых дел. Обещаешь? Нардашa На смотрели полные мольбы глаза. Не тревожься, дорогая. Я не собираюсь никуда ввязываться. Поверь, это всего лишь небольшой променад по Николаевскому. Да-да. Она горько улыбнулась. Все твои самые опасные расследования начинались с визитов странных посетителей в неурочный час. «Невинных прогулок и ошибочных телефонных звонков!» «Не забудь! Ты дал мне честное слово, что через месяц мы отправимся в круиз!» «Даже не сомневайся! Извини, неудобно так долго держать гостя одного!» Нежно поцеловав жену, Клим Пантелеич прихватил в переднюю трость и поспешил за негациантом.